Глава двадцать девятая «Тигриная задница!» — воскликнул Катей. «Я знаю», — сказала Рин. «И ты просто утопила его в гавани!» Сначала нагрузила камнями, я нашла глубокое место в доках, никто его не найдет. «Ну, дела!» — Катей потеребил свои локоны, расхаживая по библиотеке. «Ты труп, мы все умрем!» «Или все обойдется!» Рин пыталась убедить в этом саму себя, но по-прежнему была оглушена случившимся. Она пришла к Каттую как к единственному человеку, способному сообразить, что делать, но в результате они оба запаниковали. «Слушай, меня никто не видел». «Откуда тебе знать?» — в его голосе появились визгливые нотки. «Никто не заметил, как ты тащила труп геспирианца через полгорода? Никто не выглянул в окно?» «Твоя жизнь зависит от того, что никто тебя не видел». Я его не тащила, а уложила в сампан и отгребла подальше от берега. «Ну да, это все меняет». «Послушай, Катей. Рин глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. «Прошел уже целый час. Если кто-то меня видел, я была бы уже мертва, верно?» «Таркет может специально медлить, выждет до утра и напустит на тебя всю армию». «Он не стал бы ждать». В этом Рин не сомневалась. Гесперианцы не будут ходить вокруг да около. Если Таркет обнаружил бы, что его солдата убил шаман, Рин уже нафаршировали бы пулями. Он не дал бы ей ни единого шанса ускользнуть. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилась надежда. Рин уверилась, что Таркет не знает. И Вайшеры не знает. И они никогда не узнают. Рин никому не рассказала а девушка беженка уж точно будет держать рот на замке каты потер виски ладонями когда это случилось я же говорила больше часа назад когда я провожала кессиги обратно в лагерь от старых пакгаузов какого хрена ты делала в пакгаузе меня заманили туда наместники южани хотели поговорить они подумывают бросить вайшеру и вернуться в свои провинции чтобы разобраться с армией федерации Хотели, чтобы я пошла с ними, а еще у них есть безумная теория насчет гесперианцев и... И что ты ответила?» «Разумеется, я отказалась, это был бы смертный приговор». «Ну, ты хотя бы не стала изменницей», — Катый нервно рассмеялся. «А потом ты просто шла обратно в казармы и по пути убила гесперианца». «Ты не видел, чем он занимался», — Катый всплеснул руками. «Да какая нахрен разница?» «Он насиловал девушку» сердито буркнула Рин, схватил ее за шею и не остановился бы. «И ты решила спалить наш последний шанс на выживание!» «Гесперианцы все равно не придут, Катай!» «Они уже здесь, разве не так? Если бы им и в самом деле было плевать, они бы уже давно ушли. Тебе не приходило это в голову? Когда тебя припрут к стенке, ты почувствуешь, что между нулем и одним процентом огромная разница!» «Но нет, ты решила гарантировать, чтобы шанс был равен нулю!» У Рин вспыхнули щеки. «Я не думала, что...» «Еще бы!» — рявкнул Катей. Костяшки его пальцев побелели. «Ты же никогда не думаешь, вечно ввязываешься в любую драку и плевать на последствия!» «А ты бы предпочел, чтобы я позволила ему изнасиловать девушку?» — повысила голос Рин. Катей молчал. «Нет», — произнес он после долгой паузы. Прости, я имел в виду не это. А мне так не кажется. Он закрыл лицо руками. Боги, я просто перетрусил. И тебе не обязательно было его убивать. Ты могла бы... Да. Рин чувствовала себя истощенной. Адреналиновая волна схлынула, и теперь у нее подкашивались ноги. Я знаю, я не подумала как следует. Просто увидела, что происходит, и... Моя жизнь тоже на кону. Прости. Я понимаю вздохнул Катей. «Вряд ли. Ты не должна была...» «Ладно, все хорошо, я понимаю». «Мне правда кажется, что никто не видел». «Отлично». Он сделал глубокий вдох. «Ты вернешься в казармы?» «Нет». «Я тоже». Они уселись на пол и долго молчали. Катей положил голову на плечо Рин. Она взяла его за руку. Спать они не могли, оба смотрели в окна библиотеки в ожидании колонны гесперианских солдат у двери и столько тяжелых сапог в коридоре. С каждой прошедшей секундой Рин чувствовала облегчение. Это значит, гесперианцы не пришли, и пока что она в безопасности. Но что будет, когда утром гесперианцы проснутся и обнаружат пропажу солдата? Что случится, когда они начнут поиски? Она была уверена, что его не найдут еще как минимум несколько дней, но исчезновение солдата само по себе осложнит переговоры с агисперианцами. Если вину не возложат на Рин, станут ли они наказывать всю республику? В голове невольно всплыли слова наместников южан. «Не следует драться за тех, кто не считает нас людьми». «А что сказали наместники?» — внезапно спросил Катай, так что Рин вздрогнула. Она выпрямилась. чего? «О гесперианцах. Что у них за теория?» «Да как обычно. Наместники им не доверяют, считают, что те снова хотят оккупировать страну, и...» «Ох!» — она нахмурилась. «А еще они думают, будто гесперианцы специально позволили мугенцам вторгнуться в Никан. Якобы Вайшера знал, что федерация готовится к вторжению, и гесперианцы знали, но ничего не предприняли, потому что хотели ослабить империю и подобрать остатки». Катай заморгал. «Вот как!» «Да, полное безумие». «Нет», — сказал он, — «это имеет смысл». «Ты же не всерьез, это было бы ужасно». «Но ведь так можно объяснить все, что нам известно, правда?» Короткий смешок Катая был нервным на грани срыва. «Вообще-то я с самого начала над этим размышлял, но подумал, мол, никто не может быть настолько безумным или жестоким. Но вспомни корабли Республики. Сколько времени потребовалось, чтобы построить такой флот?» Вайшра много лет планировал развязать гражданскую войну, это очевидно. Но начал ее только сейчас. Почему? Наверное, не был готов. Или ждал, пока страна ослабнет, и тогда он победит гадюку. Ждал, когда нас разобьют, чтобы подобрать обломки. Ему нужен был тот, кто нападет первым. Катай кивнул. И для этой задачи федерация — лучшая пешка. Наверняка он смеялся, когда мугенцы шли на Сенегард. Могу поспорить, он годами ждал эту войну. Рин хотелось возразить, сказать, что Вайшера не позволил бы невинным людям погибнуть, но она знала, что это не так. Ведь Вайшера с радостью готов был стереть с лица земли целые провинции, лишь бы сохранить республику. Лишь бы сохранить этот город. О боги! А значит, пассивность гесперианцев во время Второй опиумной войны не политическая ошибка, не задержка в переговорах. Так и было задумано. То есть Вайш знал, что Федерация убьет сотни, тысячи, десятки тысяч и позволил этому случиться. Сейчас, когда Рина об этом размышляла, так легко было понять, что никанцами манипулировали. Они были пешками в геополитических шахматах, и игра длилась годы, а то и десятилетия. И ее не просто обвели вокруг пальца. Она сама была слепа и не видела намеков, она все это допустила. Она была просто дурой, все проспала. Столько усилий потратила на сражение за республику Вайшры, что даже не задумывалась о том, что будет после. Какую цену запросят за помощь гисперианцы в случае победы? Ужесточатся ли эксперименты Петры, когда Рин больше не нужна будет Вайшре на поле боя? Так глупо было воображать, что если Вайшра за нее заступился... Аркебузы гесперианцев ей не грозят. Теперь Рин это понимала. Несколько месяцев назад она была в смятении и напугана, отчаянно искала, за что зацепиться, и оттого доверилась ему. Но она неоднократно убеждалась, как легко Вайшра манипулирует людьми, словно марионетками в Театре Теней. Сколько пройдет времени, прежде чем он ее продаст? — Ох, Катай! — медленно выдохнула она и внезапно ее обуял страх. «Что нам теперь делать?» Он покачал головой. «Не знаю». Рин начала вслух размышлять над вариантами. «Хороших вариантов нет. Если переметнемся на сторону наместников Южан, мы покойники. А если ты покинешь Шарлонг, гесперианцы объявят на тебя охоту. Но если мы останемся верны республике, то сами выстроим себе клетку». И все это не имеет значения, если послезавтра мы не выживем. Они уставились друг на друга. Рин услышала в тишине эхо сердцебиения. Не то своего, не то Катая. «Тигринная задница!» — воскликнула она. «Мы все равно погибнем, ведь Фейлин погребет нас под красными утесами, так что все мы умрем». «Не обязательно!» — Катый резко встал. «Идем со мной!» Рина торопела, уставилась на него. В чем дело? «Сама увидишь. Я хотел тебе кое-что показать с тех самых пор, как ты вернулась». Он схватил Рин за руки и поднял на ноги. «Просто не представлялось случая. Идем». В конце концов, они оказались в арсенале. Рин не была уверена, что они имеют право здесь находиться, потому что Катай сбил с двери замок, но сейчас ей было уже все равно. Катай повел ее на дальний склад, вытащил из угла сверток и бросил его на стол. «Это тебе». Рин развернула парусину. «Кожа? Спасибо, мне нравится. А ты разверни». Рин развернула странную конструкцию, состоящую из путанной комбинации постромок, железных прутьев и длинных кожаных полос. Рин смотрела и так, и сяк, но так и не поняла, что перед ней. «Что это?» «Знаешь, почему никто не мог победить фейлена спросил Катай. «Потому что он швыряет людей о скалы?» «Да, Катай, я помню». «Ну так вот...» В его глазах мелькнул огонек одержимости. «А если он не сможет? Что, если ты сумеешь сразиться с ним на его территории? Территория — не совсем верное слово, но ты поняла, о чем я». Рин, непонимающе, уставилась на него. «Я и понятия не имею, о чем ты говоришь». «Теперь ты лучше контролируешь пламя, верно? И можешь вызвать его, не задумываясь». «Конечно», — медленно произнесла она. Теперь огонь стал словно продолжением ее тела. Она могла сделать его выше и горячее. Но Рин все равно ничего не понимала. «Это ты и так уже знаешь, какое это имеет отношение к Фейлину». «И насколько раскаленным ты можешь сделать огонь?» — напирал он. Рин нахмурилась. «А разве огонь бывает разной температуры?» «Вообще-то да. Можно получить разный огонь, в зависимости от типа поверхности». «К примеру, есть разница между пламенем свечи и огнем в кузнечном горне. Я не эксперт, но...» «Да какая разница?» — прервала его Рин. «Я все равно не смогу подобраться к фейлину достаточно близко, чтобы его подпалить». Катай нетерпеливо покачал головой. «А если сможешь?» «Не все так гениальны, как ты», — огрызнулась Рин. «Скажи уже, что у тебя на уме?» Он ухмыльнулся. «Помнишь фонари у Баяна?» «Те, которые должны были взорваться?» «Конечно, но...» «Хочешь узнать, как они устроены?» Рин вздохнула и решила дать ему высказаться. «Нет, но, похоже, ты все равно расскажешь». «Горячий воздух поднимается вверх», — с ликованием начал Катей, «А холодный опускается. В фонари накачивается горячий воздух, и он поднимает их». Рин задумалась. Она начинала понимать, куда он клонит, но не была уверена, что ей понравится вывод. «Я вершу гораздо больше бумажного фонарика». «Все дело в пропорциях», — не унимался Катей. «К примеру, тяжелым птицам нужны крылья побольше. Но даже большая птица выглядит крохотной по сравнению. Значит, тебе понадобятся очень большие крылья и огонь погорячее. Но в твоем распоряжении постоянный источник огня, так что нужно только посадить тебя в аппарат, и наделить его способностью летать, снабдить крыльями, так сказать». Рин моргнула, а потом опустила взгляд на кипу кожи и металла. «Да ты верно шутишь?» «Не в малейшей степени», — радостно заявил Катей. «Хочешь попробовать?» Рин с опаской развернула аппарат. Он оказался на удивление легким, а кожа гладкой на ощупь. Рин гадала, где Катей раздобыл материалы. Она приподняла конструкцию, девясь на аккуратные стежки. «И ты соорудил все это за неделю?» «Ага, но задумал еще раньше. На эту мысль меня натолкнул Рамса». «Рамса?» — он кивнул. «Половина его снарядов способна летать. Он потратил кучу времени, чтобы научиться направлять их в правильную сторону». Рина опасалась верять свою жизнь на милость конструкции, созданной мальчишкой, который больше всего на свете любит взрывы, но других вариантов не было. С помощью Катая она как можно крепче застегнула постромки на груди. Железные прутья терлись о спину, но в остальном крылья оказались на удивление гибкими. Катай натер их жиром, чтобы они двигались плавно, отзываясь на каждое движение рук. «А знаешь, у Алтона были крылья», — сказала Рин. «Правда? И он летал?» «Сомневаюсь, они были огненные, наверное, он сделал их просто для красоты». «Ну, я-то сделал тебе вполне рабочие». Катый затянул по стромке у нее на плечах. «Тебе удобно?» Рин подняла руки, чувствуя себя летучей мышью переростком. Выглядели кожаные крылья красиво, но казались слишком тонкими, чтобы удержать вес ее тела. Перекрещивающиеся железные прутики, удерживающие конструкцию, тоже выглядели чудовищно хрупкими. Рин явно могла бы сломать их об колено. «Уверен, что этого достаточно, и я буду держаться в воздухе». «Мне не хотелось слишком тебя утяжелять, и я взял по возможности самые тонкие прутья. Чуть тяжелее, и ты упадешь». «Но они могут сломаться и угробить меня», — заметила она. «Ты должна хоть чуть-чуть мне верить. Если рухну я, пострадаешь и ты». «Я знаю», — сказал он слишком легкомысленно, так что Рин его слова не успокоили. «Ну что, испытаем их?» Они нашли пустырь на утесах, подальше от всего, что могло бы загореться. Катой хотелось испробовать свое изобретение, столкнув Рин с края утеса, но неохотно согласился сначала позволить ей взлететь с ровной поверхности. Над красными утесами только что начало подниматься солнце. Восход показался бы Рин потрясающим, если бы она не была так напугана, что в ушах эхом отдавалась барабанная дробь сердца. Она вышла на середину поляны, раскинув руки в сторону и чувствуя себя одновременно напуганной и глупой. «Ну, давай!» — Катай отошел на несколько шагов. «Попробуй!» — Рин неуклюже взмахнула крыльями. «Так я просто поднимусь?» «Думаю, да. Постарайся удержать огонь в руках, чтобы жар скопился в воздушных карманах под крыльями, а не рассеялся в атмосфере». «Ладно». — Рин направила пламя танцевать по ладоням вверх, к шее и плечам. По верхней половине тела разлилось блаженное тепло, но почти сразу же крылья начали дымиться и потрескивать. Катей, всполошилась она это всего лишь клей все будет хорошо он просто выгорит а если клей выгорит ничего не случится взвизгнула рин сгорят только излишки остальное должно выдержать мне кажется но его голос звучал совершенно неубедительно ну то есть мы тестировали клей в кузнице так что теоретически я с медленно выговорила рин ее колени дрожали голова кружилась «И почему я тебе это позволила?» «Потому что, если ты умрешь, умру и я. Можешь чуть прибавить огня». Она закрыла глаза. Кожаные крылья приподнялись по бокам, расправились под действием горячего воздуха. И тут Рин почувствовала, как напор воздуха тянет ее вверх, словно великан дергает ее за руки. «Ох!» — выдохнула она и посмотрела вниз. Ноги уже оторвались от земли. «Давай выше!» — прокричал Катей. Рин поднялась выше, даже особо не стараясь. Нет, скорее взлетела стрелой. Рин сучила ногами и извивалась. Она не контролировала направление полета и не могла сообразить, как замедлить подъем. Но, о боги, она летела! Катей что-то кричал, но Рин не слышала из-за шелеста пламени. «Что?» — крикнула ему Рин. Катей захлопал руками по бокам и стал бегать зигзагами. Он хочет, чтобы она свернула? Рин задумалась над механизмом полета. Можно уменьшить жар с одного бока. И стоило это сделать, как она чуть не перекувыркнулась и неуклюже зависла в воздухе, голова оказалась на одном уровне с бедрами. Рин поспешно выправила положение. Значит, в бок свернуть не получится. Но как меняют направление птицы? Она попыталась вспомнить они не сворачивают резко просто приподнимают или опускают крылья она несколько раз взмахнула крыльями и поднялась на несколько метров потом изменила изгиб рук чтобы крылья двигались не вниз а слегка в бок и попробовала снова и тут же свернула влево быстрая смена направления чудовищно дезориентировала в животе забурулила огонь беспорядочно замерцал на мгновение рин потеряла из виду землю и успела все исправить только в нескольких метрах от столкновения с землей. Тяжело дыша, она взмыла вверх. Придется немало практиковаться. Она замахала крыльями, чтобы набрать высоту, и опять поднялась быстрее, чем ожидала. Снова взмахнула крыльями и еще раз. На какую высоту она сможет подняться? Катей по-прежнему кричал что-то с земли, но Рин была слишком далеко и не слышала. Она поднималась все выше и выше с каждым взмахом крыльев. Земля выглядела головокружительно далекой, но Рин смотрела только на огромное небо над головой. Как далеко заведет ее огонь! И, взмывая все выше, она не могла удержаться от отчаянного безумного смеха. Она уже даже не могла различить лицо Катая. Орлон превратился в мазки зеленого и голубого, а потом она пересекла слой облаков. И остановилась. Она парила в одиночестве среди небесной синевы. Ее омывало спокойствие, какого она уже не помнила. Здесь некого было убивать, некому причинить боль. Никто не претендовал на ее разум. Весь мир принадлежал ей одной. Рин парила в воздухе где-то между небесами и землей. С высоты Красные Утесы выглядели такими прекрасными. Ее мысли перенеслись к последнему министру Красного Императора, который выбил те древние слова на утесе. Он очертал призыв небесам, наказ будущим поколениям, послание гесперианцам, которые однажды приплывут в гавань и разбомбят ее. Что он хотел им сказать? «Ничто не длится вечно». И Неджа и Катей ошибались. Есть еще одна интерпретация этой надписи. «Если ничто не длится вечно и мир не существует», Значит, нет трассы навсегда данной реальности. Иллюзия, в которой они живут, подвижна и быстротечна, ее можно легко переписать по собственной воле. Ничто не длится вечно. Это не мир людей. Это мир богов, время великой силы. Эра божественного, проявляющегося в человеке, время ветра, воды и огня. А во время битвы именно она, разрушающая симметрию, будет победителем. Она, последняя спирка, вызвала самую великую силу. А гисперианцы, как бы ни пытались, никогда этого у нее не отнимут. Приземление оказалось самой трудной частью. Ее первым побуждением было просто погасить огонь. Но тогда она начала падать камнем, с головокружительной скоростью рухнула вниз и пролетела так несколько секунд, пока не сумела расправить крылья и зажечь под ними огонь после чего так резко остановилась, что испугалась, не сорвет ли с рук крылья. С колотящимся сердцем Рин снова медленно поднялась. Нужно как-то спуститься и плавно. Рин мысленно прокрутила движение. Сначала потихоньку уменьшить жар, пока она не окажется достаточно близко к земле. Почти получилось. Она не рассчитала, как быстро будет падать скорость. И вдруг Рин оказалась в десяти метрах от земли, и слишком стремительно ухнула прямо на Катя. «В сторону!» — крикнула она, но он не пошевелился. Только поднял руки, схватил ее за запястье и потянул, пока они не рухнули спутанным и смеющимся клубком из кожи шелка рук и ног. «Я был прав!» — сказал он. «Я всегда прав!» «Не слишком-то задавайся!» Катя радостно простонал и потер ладони. «Ну и как?» Невероятно. Рин крепко его обняла. «Ты гений! Изумительный, чудесный гений!» Каты поднял руки и откинулся назад. «Осторожней, крылья сломаешь!» Рин оглянулась, чтобы их проверить, и еще раз подивилась на тонкую и аккуратную работу. «Поверить не могу, что ты создал их всего за неделю!» «У меня было достаточно времени. Мне же не приходилось задерживать флот или заниматься еще чем-нибудь в таком духе. Обожаю тебя!» Катый устало улыбнулся. «Я знаю. Мы так и не выяснили, что будем делать после». Начал Рин, но он покачал головой. «Да, я не знаю, как поступить с гисперианцами. В кои-то веки у меня нет даже смутного понимания, и это меня бесит. Но мы найдем выход. Обязательно найдем способ выбраться. Мы выживем у Красных Утесов, переживем Вайшру. Уцелеем и найдем безопасное место, где никто нас не тронет. Всему свое время». «Сначала один враг, потом другой. Согласна?» «Да». Когда ее ноги перестали трястись, Катай помог ей снять крылья. Затем они спустились с утеса, еще пребывая в эйфории после маленькой победы, и так смеялись, что разболелись бока. Потому что пусть городу приближался вражеский флот, пусть они могли погибнуть уже завтра утром, но сейчас все это не имело значения. Ветерин могла летать. «В воздухе тебе понадобится поддержка», — через какое-то время сказал Катей. «Поддержка в воздухе? Ты будешь слишком заметной мишенью. Кто-то должен помешать в тебя стрелять. Если кто-то кидается камнями, мы отвечаем тем же. Было бы неплохо обзавестись отрядом лучников», — Ринфыркнула. Оборона Орлонга и того скудна. «Никто не даст нам лучников». «Да, пожалуй», — Катей покосился на нее, размышляя. «Может, попробовать обратиться к Эридену до начала последнего военного совета? Вдруг он даст нам хотя бы свой отряд?» «Нет, у меня есть идея получше». Венку Рин нашла сразу же. Та тренировалась в стрельбе из лука, яростно истребляя соломенные мишени. Рин немного постояла в углу стрельбища, наблюдая из-за столба. Венка так до конца и не разработала поврежденные руки». Иногда они судорожно подергивались, а сгибались только с усилием. Наверное, это было очень болезненно. Ее лицо напрягалось каждый раз, когда она тянулась к колчану. Повязку с левой руки она еще не сняла, а просто примотала руку в нужном положении. Но в такой сложной ситуации Венка стреляла с потрясающей меткостью. Да и скорость была феноменальной. Как подсчитала Рин, Венка выпускала 20 стрел в минуту, а то и больше. «Еще не кара, но близко». «Отличный выстрел», — сказала Рин после серии из пятнадцати стрел. Венка согнулась пополам, тяжело дыша. «Тебе больше нечем заняться?» В ответ Рин пересекла стрельбище и вручила Венке обернутый в шелк предмет. Венка подозрительно его оглядела и положила лук на землю, чтобы взять сверток. «Что это?» «Подарок». «Чья-нибудь голова?» — ухмыльнулась Венка. Рин засмеялась. «Открой». Венка развернула шелк. Через секунду она подняла взгляд и с подозрением уставилась на Рин. «Где ты его взяла?» «Подобрала на севере. Работа китрейдов. Нравится?» Прежде чем вернуться в Орлонг, они с Катаем сложили на плод все оружие, которое нашли. В основном это были короткие кинжалы и охотничьи луки, довольно бесполезные. «Лук из тутовника», — объявила Венка. «Ты знаешь, какая это редкость?» Рин не отличила бы «тутовник» от «гнилушки» из реки, но решила, что эти слова — хороший знак. «Я подумала, тебе он больше понравится, чем эти бамбуковые». Венка покрутила лук в руках, а потом поднесла глазам, рассматривая тетиву. Ее руки задрожали. Она с отвращением глянула на трясущиеся локти. «Лук из «тутовника» слишком хорош для меня». «Ничего подобного, я видела, как ты стреляешь». «Вот это!» — фыркнула Венка даже не близко к тому, что было раньше. «С этим луком будет лучше. Мне кажется, лук из татовника легче, но можно найти тебе и арбалет, если он дальше бьет». Венка прищурилась. «Чего ты хочешь на самом деле?» «Поддержку в воздухе». «В воздухе?» Катай придумал конструкцию, чтобы я могла летать, напрямик сказала Рин. «О, боги!» засмеялась Венка. «Уж, конечно, он на такое способен!» «Он же Чен Катай!» «Ага, и у тебя получилось?» «Как ни странно, да, но нужен человек, который меня прикроет, хороший стрелок». Рин была абсолютно уверена, что Венка согласится. Она прочитала страстное желание на лице Венки. Та смотрела на лук, как на возлюбленного. «Мне не разрешат драться», — наконец сказала Венка, — «даже со стены. Тогда дерись со мной. Цики не входят в республиканскую армию и мне не могут приказывать, кого брать в отряд, а мы как раз лишились нескольких человек». «Я слышала». Лицо Венки преобразила улыбка. Рин давно не видела ее такой по-настоящему счастливой. Венка прижала лук к груди, лаская резную рукоять. «Тогда ладно, я буду тебе служить, командир».